Глава седьмая. Айден лишь в общих чертах знал о том, как должны выглядеть волчьи ямы. Отец рассказывал как-то, но он тогда был слишком мал, чтобы запомнить детали. Пришлось разбираться по ходу во всех премудростях установки ловушек. И понятное дело, что не имея достаточно времени, сделать это нормально у Айдена не получилось. Ему пришлось даже пропустить пару дней занятий, чтобы успеть построить хотя бы несколько капканов возле его дома. Какая-никакая, а защита. Жаль только, ни разу не сработавшая. Капканы так никто и не задел, хотя следы поблизости от сарая Айден начал находить практически регулярно. Словно бы твари чуяли его близость, но обнаружить не могли. А вот временная отлучка сильно не понравилась наставникам. В первый же день после возвращения Айден выслушал от двух своих учителей разные по содержанию, но одинаковые по форме нотации. И самое отвратительное, его практически тут же лишили всех заработанных очков заслуг, предупредив, что следующий пропуск повлечет за собой отлучение от обучения на месяц. И вот этого следовало избежать любыми средствами. Айден уже не сомневался, что на предстоящем экзамене ему предстоит столкнуться с одной или несколькими тварями, разгуливающими сейчас по храмовому комплексу по ночам. И чтобы выжить, ему во что бы то ни стало, нужно было освоить все, что давали учителя. Добыча пропитания, подготовка ловушек рядом с домом, а также на пути возможных появлений тварей и постоянно изматывающие тренировки к концу недели сделали свое дело. Айден почувствовал, что не хватает сил даже на то, чтобы встать утром с постели. Еще и беспокойный сон, когда он по нескольку раз просыпался посреди ночи, хватаясь за меч и прислушиваясь к тишине храмового комплекса и собственным ощущениям. «Ты очень плохо выглядишь!» Старик первым заметил состояние ученика, нахмурившись. «Даже без учета потерянных очков заслуг, тебе каждые три дня выдают минимальный запас пилюль восстановления и лечения. Почему ты ими не пользуешься?» «А... эм...» — не смог ответить парень. Айден смешался, почувствовав себя дураком. Он так привык экономить алхимию во всем еще с момента присоединения к стае, считая ее сокровищем, которая следует экономить при любых обстоятельствах и использовать только, когда грозит настоящая опасность или по-другому просто нельзя. Как это случилось относительно недавно, когда только попал в карманное пространство храмового комплекса. Сейчас же, чувствуя себя вполне сносно, он даже не подумал использовать столь драгоценную алхимию. «Восстанавливающие пилёли сейчас с тобой?» Между тем спросил его старик похоже, правильно поняв причину молчания. «Да, наставник?» «Пей!» — припечатал призрак. «Прямо сейчас!» Возражать айдан не стал, чувствуя, что сейчас старик прав, как никогда. Усталость была настолько сильной, что он и до павильона-то с трудом дошел, что уж говорить про занятия. Закономерно, что силы, даже с учетом восстановления с помощью духовной энергии, не бесконечны. Да, на высоких этапах развития, по словам того же старика, ему будет хватать нескольких минут медитации, чтобы восстановить себе физические силы. Но это потом. А сейчас требовались костыли, вроде все той же алхимии. «Хорошо, что я проверил безопасность этих пилюль еще в первый день», — мысленно вздохнул парень, закидывая в рот сразу две таблетки. Пара мгновений, и в желудке словно бы зажглось небольшое солнце, распространяя сильнейший жар. Парень с трудом подавил стон боли. Вот еще показывать слабости перед этими призраками. Нет уж, эту боль он в состоянии стерпеть. Результат принятой алхимии Айден почувствовал практически сразу. Вот он кое-как передвигал ногами, а вот уже готов запрыгнуть на вершину самой высокой местной горы. Захотелось тут же сорваться с места и бежать, пока ноги вновь не почувствуют усталость. «Выдохни, ученик!» Эффект этих пилюль не самый сильный, но для такого слабого тела, как у тебя, его даже слишком много. Помни, что использовать алхимию следует лишь в крайних случаях, например, как это случилось сегодня. Ты был опустошен, ментально и физически, и такое состояние нужно исправлять. Обычным отдыхом на это ушло бы пара дней точно, и мы не можем терять столько времени. Поэтому в такой ситуации принять алхимию не ошибка а вот часто использовать такие пилюли нельзя они накапливают в твоем теле токсины которые вывести не так то легко и это может сказаться в будущем став одной из преград в твоем возвышении не злоупотребляй алхимии она лишь удобный инструмент но не способ получить силу помни об этом да наставник айдан не все понял но крепко запомнил что сказал ему призрак С использованием восстанавливающей алхимии все действительно оказалось куда проще. Впервые за последние дни Айден смог нормально заниматься и даже немного порадовать наставника павильона меча. Его освоение гармонии меча явно ускорилось, стойки и переходы между ними значительно улучшились, а еще парень наконец научился при работе с мечом вбирать в себя природную энергию для собственной поддержки. По сути, учеба старика в павильоне внешней силы и была направлена на то, чтобы помочь практикам сделать это. А уж когда он впервые смог повторить связку движения с одновременной подпиткой себя духовной энергией... О, это было незабываемо. Воздух вокруг Айдена завибрировал от невероятной мощи. Духовная энергия закрутилась вокруг него, а клинок в руке, совершая свое движение, словно бы разрезал само пространство, оставляя после себя едва уловимый серебристый след. По ушам тут же ударил сильный хлопок, а участок в несколько шагов перед Айденом в одно мгновение оказался очищен от сухих листьев и пыли. Невидимая энергетическая волна прошла по нему, отбрасывая в сторону все, что ей мешало. Где-то далеко впереди, у самого края тренировочной площадки, волна силы встретилась с естественным препятствием в виде специальных ограждений и со всей своей мощью ударилась с него, заставляя вибрировать, посылая в воздух пронзительный гул. Когда клинок рассек воздух, оставляя серебристый след, Айден ощутил, как что-то внутри него щелкнуло встало на место, словно он всю жизнь пытался сложить головоломку и, наконец, нашел последний кусочек. «Да! У меня получилось!» Айден не выдержал и восторженно завопил, смотря на чистый участок каменной площадки перед собой. «Наставник!» Он был до безумия рад видеть это. Все эти последние годы парень мечтал научиться боевым искусствам, чтобы стать сильнее и отправиться на поиски отца но он никогда не думал, что будет способен демонстрировать что-то подобное. Это было удивительно. Первый этап пройден. Рядом появился призрак. Его взгляд не изменился, как если бы это было просто рядовое событие. Впрочем, Айден вполне понимал, что для него это как раз происходящее было обычным делом. Скольких он обучил до него? Возможно, сотни или даже тысячи практиков? Мужчина все так же с непроницаемым каменным лицом вышел вперед, взмахнув рукой, в которой появился меч. Секунда, и Айден с удивлением увидел, как меч становится реальным, словно бы и не призрак использует его. С этого момента мы переходим к практическим тренировкам в спарринге. Используй все полученные знания, чтобы задеть меня мечом. Важно применять только движение техники гармонии великого меча айдан лишь хмыкнул. Он и знал-то только гармонию. Его меч с приятным слуху шелестом покинул ножны. И парень сейчас как-то сомневался в том, что призрачный наставник сумеет нормально использовать свои силы. Но приказ выполнил. Практика так практика. Стоит ли говорить, что Айден не смог продержаться и пары вдохов, а его предположения оказались разбиты. Наставник действительно сумел воплотить в реальности клинок, Ему не составило никакого труда отправить только-только освоившего азы техники юношу в беспамятство. И так много раз. Айден с упрямством поднимался на ноги, выслушивал от наставника замечания по своей технике, решениям и действиям, а затем все повторялось. но ну, а через несколько дней случилось то, чего парень так сильно опасался. Следы неизвестных тварей обнаружились у его убежища. Прямо на пороге, можно сказать. С другой стороны улицы, где находилась подсобка. И это была очень большая проблема. Что еще хуже, ни одна его ловчая яма так и не сработала, словно бы звери их чувствовали и обходили стороной. Ну или парень был настолько плох в этом деле, что местные звери плевать хотели на все его потуги поймать их. Этого сам он нисколько не исключал, хорошо понимая свои невеликие умения охотника и мастера ловушек. И практически в тот же день он таки сумел увидеть саму тварь во время своих начальных тренировок в павильоне внешней силы. Благо, обошлось без прямого столкновения, так как монстр был достаточно далеко. Но стало ясно, что встреча с этим существом для Айдена будет вопросом времени. И это сильно нервировало. Выглядело это создание как огромное многолапое насекомое с длинным составным хвостом, в конце которого находились мощные челюсти, способные одним своим укусом перекусить взрослого человека пополам. Как такая махина при этом оставляла столь небольшие для нее следы, Айден искренне не понимал. Он как раз поднимался по горному серпантину, отходя от павильона, когда его взгляд, небрежно брошенный в сторону храмового комплекса, заметил движение рядом с полуразрушенным зданием одного из внешних районов, находившихся относительно близко. А когда рассмотрел монстра, сопоставив его размеры с находящимися рядом объектами, мягко говоря, оказался сильно удивлен. Размеры твари были больше человеческих где-то в три раза, и что-то подсказывало Айдену, что даже со освоенной гармонией он мало что сможет ей противопоставить. «Если эти сумасшедшие пошлют меня против неё...» «Хвосово проклятие!» — выругался парень, наблюдая за тем, с какой скоростью существо скрывается в руинах. Он сильно сомневался, что в прямом столкновении с этим хвосовым монстром сумеет выжить, как и просто поцарапать его. Значит, срочно нужно что-то придумать, что-то, что должно уравнять его шансы, ну или хотя бы позволить ему выжить. А ещё у Уайдена появился закономерный вопрос. Что ела подобная тварь? Размеры чудовища ясно говорили, что ему точно не хватило бы рыбы и редких птах, обитающих рядом с храмовым комплексом. Ночью, лёжа без сна и вопли проклятой твари где-то вдалеке, Айден часто думал о том, как быстрее завершить это хвостово обучение. Сможет ли он найти отца, спасти друзей, хватит ли ему сил на это? Не лучше ли сосредоточиться на тренировках, чтобы стать настоящим практиком боевых искусств и увеличить шансы? А если друзья ранены? Хвостово проклятие. Как же тяжело оставаться в неведении. Так или иначе, чтобы выбраться отсюда, он должен пройти обучение. Вот на этом и нужно сосредоточиться. Он говорил это себе уже сотни раз, но проклятые мысли возвращались к судьбе товарищей. Так не пойдет. Нужно спать. Айден закрыл глаза, стараясь выкинуть из головы ненужные мысли. Завтра будет тяжелый день. Как и всегда.